Нежданный гость Как драгоценный камень нельзя отполировать без трения, так и человек не сможет стать лучше без испытаний. Датская пословица Я выросла в семье, где еда всегда была в центре событий. Едой мы праздновали жизненные победы и переживали поражение. А потом еда стала большой частью жизни нашей дочери франчески, но не в позитивном смысле. Однажды после урока биологии в восьмом классе она пришла домой и заявила, что больше не будет есть мясо. На следующий день благодарения Франческа сказала, что не станет есть ни индейку, ни курицу в качестве протеста жестокому обращению с животными. Она и дальше продолжала придерживаться здоровой диеты и всегда искала новые вегетарианские рецепты. Но шли годы. И дочь стала еще больше внимания уделять еде и ее пищевой ценности, много рассуждая о том, что ей нравится и не нравится. Она стала есть все меньше и меньше, часто упоминая, что чувствует себя толстой. Дочкино представление о самой себе становилось все более искаженным. К десятому классу у нас с Франческой была настоящая война с едой, как мы ее называли. Чем сильнее я пыталась достучаться до дочери, тем больше она отстранялась. Что бы я ни говорила, все было впустую. Думаю, вы представляете, сколько мы обе пролили слез. В колледже Франческа вступила в спортивную команду. Каждый день перед занятием и после у нее были двухчасовые тренировки. Из-за тяжелых нагрузок и недоедания однажды после тренировки дочь потеряла сознание. И тренер сказал, что ей придется начать есть больше протеина, если она хочет остаться в команде. Франческа послушалась, и мы немного успокоились. Дочь любила греблю. Она очень много тренировалась и делала большие успехи, но однажды повредила колено. Боль была невыносимой. Франческе сказали, что нужно укреплять мышцы вокруг коленей. После этого она тренировалась по два раза в день, чтобы восстановиться. Но заживление шло долго, и тренер перевел ее в позицию рулевой, человека, который задает темп и направляет лодку. Франческо ненавидела свою новую роль и вскоре ушла из команды. Тогда-то расстройство пищевого поведения и завладела жизнью дочери. В то время она отталкивала нас и не хотела общаться. В основном, чтобы избежать разговоров. Поскольку у дочери больше не уходило 4 часа в день на тренировки с командой, она стала еще дольше и усерднее тренироваться в спортзале. Ела она при этом все меньше. Голодала всю неделю, а по выходным налегала на сладости и алкоголь. При росте метр шестьдесят пять Франческа весила всего сорок пять килограммов. Она была постоянно уставшей, у нее кружилась голова, выпадали волосы, было низкое давление и тяжелая депрессия. Все закончилось тем, что дочь попала в автомобильную аварию и в отчаянии позвонила нам. Она спросила, можно ли ей приехать домой. Мы согласились, но только, если дочь обратится со своим расстройством к профессионалам франческо записалась в Центр помощи женщинам с расстройствами пищевого поведения. Первую неделю она возвращалась оттуда и умоляла нас не отправлять ее туда снова. «Я не такая, у меня все не так плохо», — говорила она. Там дочка видела не только пациенток с пищевыми расстройствами, но и тех, кто резал себя, страдал от алкогольной и наркотической зависимости, переживал жестокое обращение. франчески было сложно справляться с требованиями клиники, четким распорядком дня, режимом питания и запретом на физические упражнения. Наша дочь вступила в бой со своей болезнью. Она называла ее Ральфом, существом с огромной головой, маленьким телом и дикой шевелюрой. Мы обнимали дочь, плакали вместе с ней и снова отправляли в клинику. На вторую неделю Франческа стала находить общий язык со своими соратницами и начала понимать, что у всех разные жизненные обстоятельства, но их объединяют очень похожие чувства. Она начала медитировать, ходить в церковь и даже присоединилась к группе по изучению Библии для студентов. Дочка посвятила себя выздоровлению физически и духовно. Но ей было нелегко. Клиника помогала справляться с расстройством психологически, но Франческа отказалась принимать лекарства и не стала ходить на встречи в группы поддержки или к психотерапевтам. Она чувствовала, что сможет справиться сама. Дочь вернулась в колледж, выпустилась с отличием и вышла замуж за прекрасного мужчину. Но война на этом не закончилась. Франческа продолжала мучиться с питанием, и наши отношения оставались напряженными. На тот момент мы перепробовали все и ничего больше не могли поделать. Ральф был намерен уничтожить не только нашу дочь и ее отношения с нами, но теперь и ее брак. Франческа стала отдаляться от мужа, и его разочарование росло, пока она таяла на глазах. Хоть он и был ей близким человеком, но, как и мы, не мог выбирать за нее еду и заставлять ее есть. Нам оставалось лишь смотреть со стороны. Мы понимали, что никак не можем повлиять на ситуацию, да и никогда не могли. Мы сказали Франческе, что будем любить ее безоговорочно, какой бы она ни была. В конце концов, наши молитвы были услышаны. Но очередной этап выздоровления дочери начался с плохих новостей. У Франчески произошел второй срыв. Она потеряла работу и чуть не осталась без мужа, и эта угроза, наконец, помогла ей сбросить с себя оковы Ральфа. Дочь снова обратилась за профессиональной помощью и на этот раз согласилась на лекарства. Они подействовали. Медленно, но верно, Франческа начала выздоравливать. Наши отношения тоже наладились. Мы научились не указывать ей, что есть, как себя вести и что чувствовать, и стали доверять ее способности слушать свое тело и понимать, когда оно голодно. Мы стали уважать стремление дочери к здоровому питанию и поверили, что она сможет побороть голос Ральфа в голове, запрещавший ей есть. В свою очередь, дочь научилась доверять людям, которые ее любят, Она стала признавать, что ее представление о самой себе может быть искаженным. Сегодня Ральф уже совсем не такой, каким был раньше. И хотя Франческа знает, что он всегда есть где-то там, на фоне, она научилась отключать его звук. У дочери до сих пор бывают дни, когда она чувствует себя толстой. Но она понимает, что эта битва может продлиться всю жизнь. Работая фитнес-инструктором в благотворительных организациях и в церкви, Франческа делится своими знаниями, чтобы помогать другим людям. Так она научилась совмещать веру и любовь к здоровому образу жизни. Она стала счастливой и здоровой женой, мамой и дочкой. Я очень горжусь Франческой. Для всей нашей семьи это был очень тяжелый путь, и я хотела бы, чтобы нам не пришлось снова через него проходить. От этой битвы у нас остались шрамы. Но есть такая поговорка, что не убивает нас, делает нас сильнее. Я верю, что благодаря Ральфу у нас с Франческой стали более близкие и открытые отношения. Вместе мы смогли создать такую крепкую связь, о которой даже не мечтали. Сегодня мы с дочкой лучшие друзья. Вот за это я скажу Ральфу спасибо. Лоретта Шен